Глава четырнадцатая. Глеб. Утром пришлось работать из дома. Зарубежные партнёры ждали отчёт, который я требовал от своих сотрудников. К сожалению, моя помощница, которую я сменил уже в пятый раз, не справлялась со своими обязанностями. А ещё не выспался. Ворочался почти всю ночь. В памяти всплывали воспоминания моего нежданного романа двухлетней давности. Это была Ксения. Она смотрела на меня красивыми синими глазами, и я не смог устоять, хотя заводить романы на работе было для меня недопустимо. Моя новая помощница, которую я выбрал спонтанно, оказалась не только красивой, но ещё умной и скромной. Это подкупало. Девушка не пыталась казаться лучше, ни на что не намекала и не давала понять, что согласна на что-то большее. Я сам толкнул её на то, что между нами случилось. И, кажется, пропал при первом поцелуе. У неё были мягкие и сладкие губы. Я всё ещё помню их вкус. Гладкость кожи под ладонями. Голос. Каково же было моё удивление, когда я встретил её в своём доме. Глаза не поверили, а сердце было не обмануть. Оно забилось часто, кровь побежала по венам. В груди вспыхнул пожар. Но после этого сразу накатило злость. Ксюша изменилась, похудела, в глазах усталость. Она оказалась нянькой, племянницей в моём доме. Как вообще такое могло произойти? Где Снежана её нашла? Я сделал глоток уже остывшего кофе, встал из-за стола, потянулся. Попросил принести завтрак в кабинет, но почти не притронулся к нему. Потёр глаза, подошёл к окну. День обещал быть жарким. Между кустов мелькало что-то яркое. Я открыл окно, и в комнату ворвался детский смех. Я даже сам улыбнулся. Как же я мечтаю, чтобы мои дети смеялись в этом доме, бегали по его коридорам, шалили, брали печенье из буфета и пачкали пол. Ведь детям можно практически всё. Наверное, поэтому я разрешил Антону с семьёй пожить здесь. Я хочу, чтобы их дочь насладилась летом и природой. Для этого я даже заказал небольшую детскую площадку с качелями и песочницей. «Я сейчас вас догоню! Ой, догоню! Сейчас поймаю!» Я узнал голос и вздрогнул. По телу побежали мурашки. Это была Ксюша. Я полностью открыл окно, чтобы видеть её лучше. Две девочки в ярких панамках бегали по лужайке, а молодая женщина догоняла их, хлопая в ладоши. На ней было светлое платье до колен, волосы собраны в хвост. Ксюша смеялась. Она схватила одну девочку, потом другую, и они упали на траву. Я с интересом рассматривал незнакомого мне ребёнка. Стеллу я знал и всегда баловал её, дарил подарки. У неё были тёмные волосы и зелёные глаза, как у Антона. У второй девочки слетела панамка, и её светлые кудряшки заблестели на солнце. Мне нужно было срочно увидеть её. Я почувствовал боль в груди. Поморщился и вышел в коридор. Проходя через кухню, я столкнулся с Антоном. Он, конечно, и не думал ехать на работу, а решил продолжить вчерашний вечер. «Почему ты до сих пор здесь? Почему ты не выполняешь свои обязанности и не руководишь отделом, который я тебе доверил?» «О, так ты тоже дома? Остался без няньки?» «Антон, ты меня слышишь?» «Не кричи на меня, я тоже умею за себя постоять. Мне не нужны ваши с отцом подачки. С отделом справится даже студент». «Студент, может быть, и справится, а ты нет». «Да пошел ты! Вечно слышу только одно. Глеб то, Глеб все, Глеб у нас свет в окне. Отстань от меня!» Злость нарастала, а младший брат решил воспользоваться своим излюбленным приемом пожаловаться на то, что его не понимают и недооценивают, а также на то, что ему не доверяют важные дела. Но как можно доверять тому, кто ничего не умеет? Ведь он — любимый сын матери, которая всегда была к нему особенно внимательна и снисходительно. «Помнишь наш разговор?» — спросил, подойдя ближе и заглянув в глаза брата. «Если ты еще раз ошибешься, если ты хоть как-то навредишь компании, я уничтожу тебя». И ни отец, ни мать, ни твоя жена тебе не помогут. «Да давай уже, раздави меня прямо сейчас, зачем ждать? Но ведь это не я был виноват в утечке информации, а твоя помощница, которую ты затащил в свою постель. Это она смогла пробраться к тебе в душу, чтобы ты потерял бдительность. И наш всемогущий господин Данилович дал слабину». «Антон умеет задеть заживое». Два года назад, когда у меня был служебный роман, произошла утечка очень важной информации. Она попала в руки наших конкурентов, и мы чуть было не потеряли крупный контракт. Нам пришлось снизить цену, что отразилось на наших доходах. Я винил Антона. Хотя он и мой брат, я думал, что он мог быть причастен к утечке. Именно в тот момент у него было новое увлечение — покер. Наши родители не верили в это. А мой брат быстро нашёл виновного. Им оказалась Ксения Романова, моя помощница и девушка, которой я верил и которую, как мне казалось, полюбил. Закрой рот. Но она же снова появилась и теперь уже в твоём доме с ребёнком. Тебе не кажется это странным? Я разберусь с этим. А ты пока приведи себя в порядок. Через полчаса выезжаем. Сегодня работаем допоздна. Оттолкнул Антона, широким шагом направился на улицу. Нашёл детей и Ксюшу на детской площадке. Но как только девушка повернулась и посмотрела на меня, остановился, потеряв дар речи, любуясь ею. Светлое платье просвечивало, был виден силуэт тонкой фигуры. Она заправила за ухо выбившуюся из хвоста прядь волос. Подошёл, уже начал рассматривать белокурую девочку, которая играла в песочнице. Доброе утро, Глеб Данилович. Доброе, Ксения. Это твоя дочь? Да, это Дарья, моя дочь. Девочка услышала своё имя, подняла на меня взгляд. У неё были карие глаза, как у меня и моего отца. Малышка с тревогой посмотрела на маму, но та улыбнулась, и девочка продолжила свою игру. Я молчал. Мне нужно было что-то сказать или спросить но я не мог оторвать взгляды от девочки. Мои мысли прервал телефонный звонок. Мне пришлось ответить на него и уйти, оставив без ответа вопрос, который так и вертелся у меня на языке. Чья это, дочь?